Глава 25. Ветер с востока. «Войну идей так же нельзя выиграть без книг, как морскую войну без кораблей». Франклин делано Рузвельт. 20 февраля 1932 года. Кремль. За два месяца удалось сформировать полноценные дивизии, способные заменить порядком поредевшие на фронте войска. Продвижение войск противника вперед полностью прекратилось. Немцы сумели приспособиться к господству воздуха и нашей авиации, поэтому ощутимого урона наносить не получалось. Да и наступающие войска понесли серьезные потери. Временное равновесие установилось почти по всей линии фронта. Новых частей на фронт не подводилось, как и вооружений. Хуже всего то, что Великобритания подписала с Германией мир и заключила военный союз против Российской Федерации и Королевства Константинополь. К ним на днях присоединились белые штаты Соединенных Штатов Америки. Я работал в новом кабинете, расположенном в Кремле, рядом с кабинетом сына. Тут вошел дежурный и сообщил «К вам, товарищ Сталин». Мы пока не раскрывали информацию широкому кругу, кто он на самом деле, так как в обществе и так хватало потрясений. Пройдя в кабинет, он уселся рядом со мной за длинный стол, который примыкал к моему. «Ну, рассказывай, как обстановка в стране в твоем понимании», — сказал я, обращаясь к сыну. Коммунистическая партия очень быстро сдаёт свои позиции. Есть, конечно, области, где контроль ещё держится, но уверен, что это не надолго. Ваша идея поставлять продукты в подконтрольные области и объявить амнистию с пересмотром дел подняла ваш рейтинг на небывалую высоту. Там сработал трюк с упаковками товаров, где со временем проявляется ваша фотография и надпись, что это пожертвование от Николая II. Большинство крупных очагов сопротивления ликвидировано, Ваши спящие агенты лишили их активных руководителей еще в первые дни, а исполнители не смогли взять ответственность на себя. Сейчас идет формирование новых органов управления на временной основе. Идет выделение продуктов питания и товаров первой необходимости. В течение месяца контроль будет установлен практически над всей страной. Помимо этого идет ускоренное формирование второй резервной армии, которая должна будет сменить наступающие войска. Сформировано два летных отряда истребителей по 300 самолетов в каждом. Они примут участие во второй фазе наступления. К этому можно добавить формирование из резерва танковой армии, насыщенной автомобильным транспортом. Если удастся прорвать оборону противника, то она сможет сделать марш-бросок и нанести удар на глубину до 500 км. По линии разведки получены данные, согласно которым Великобритания направляет свой флот в Балтийское море, с целью блокирования Кёнигсберга и высадившихся там войск Финляндии. Еще есть данные о прибытии в Англию двух дивизий из США, полностью укомплектованных со средствами усиления. Отдельный корпус Абвера и СС тайно направленный в Италию с целью совершения государственного переворота. Муссолини отказался поддерживать участие Италии в войне и призвал вернуть итальянские войска с фронта. По данным нашей разведки, Готовится восстание местной знати, а в случае неудачи планируется устроить гражданскую войну, разделив Италию на север и юг. В этом планируют принять участие еще и Великобритания. Им нужна надежная база в Средиземном море, и они планируют ее построить в Сицилии. Уже сейчас там идет активная работа с местными мафиозными структурами, которые готовятся к вооруженному перевороту. В любом случае, в ближайшие недели Италия полыхнет, и чем там все закончится, пока непонятно. Я попробую поговорить с Папой Римским, возможно, он постарается призвать население к примирению. Что касается новых реформ, необходимо объявить, что с целью борьбы с голодом каждой городской семье к весне будут выделены земельные наделы по 6 соток на семью, для одиноких людей по 4 сотки. Для этих целей необходимо уже сейчас произвести выделение этих земель. Можно использовать труднообрабатываемые участки с болотистой местностью – но при этом придется помочь со строительством отводных каналов. Заодно это снизит проблемы пожаров на торфяниках, а урожай на новых землях в первые два года можно собирать очень неплохой. Для крестьянских хозяйств нужно выделять по 15 соток уже имеющимся землям, что позволит увеличить урожайность. Необходимо подготовить и сформировать регулярные поезда в районы распределения земельных наделов, продумать инфраструктуру, дороги и доступность. Помимо этого, нужно разрешить мелкий бизнес, в котором участвует до пяти человек, и разрешить свободную продажу своей продукции. Помимо этого, необходимо разработать прогрессивную шкалу налогов, от какой суммы налог будет повышаться. Нам сейчас не нужно роста среднего класса, нужно помочь выжить самым бедным слоям населения и запустить программу роста внутреннего валового продукта. Постепенно систему оплаты дотаций мы будем сокращать, «Но очень осторожно, отслеживая, как это отражается на жизни простых граждан», — дал я указание. «Отец, ты думаешь, мы сможем закончить войну к весне?» — спросил сын. «У нас нет другого выхода, иначе потери будут очень большими». В этот момент нас прервал вошедший дежурный. «Ваше Величество, к вам Деникин с докладом». «Пригласите его, нам как раз нужны последние новости и сводки с фронта», — ответил я. Когда вошел Деникин, то я жестом предложил ему присаживаться. Поступили последние данные с фронта и полный отчет о подготовке операции «Ветер с востока». «Начните со сводки, генерал», — сказал я. На Северном фронте отбита попытка прорыва танкового кулака под руководством Гудериана. Подготовленная нами ловушка прекрасно сработала. При проведении отвлекающего удара мы показательно сняли танковую дивизию из-под Нарвы и перебросили ее под Псков. После этого, как вы и предполагали, Немцы использовали лед Чудского озера в качестве маршрута перемещения своих войск. Танковая армия нанесла удар в районе Гдова у деревень Ветвенник и Сторожинец. Благодаря морозам и толстому льду, толщина которого превышает метр, танки беспрепятственно преодолели озеро и, закрепившись на берегу, нанесли два удара. Один в сторону Нарвы через Гдов с целью взять Нарвскую группировку в Кольцо и в сторону Пскова с целью перекрытия путей снабжения и выхода к Лужскому рубежу. Вслед за танковой группой началось перемещение пехотных частей, но по большей части они двигались пешком, так как сказывается острая нехватка топлива во всех видах войск. За ночное время суток преодолеть весь путь по льду немцы не смогли, а утром они подверглись воздушной атаке, в результате которой понесли существенные потери. Одновременно с этим наши заслоны, пропустив основные ударные группы немецких войск, точечными ударами уничтожили бензовозы и машины с боеприпасами и топливом. Благодаря сильным морозам немцы глушить технику не могли, и шел повышенный расход топлива. Мы осуществили минирование и подрыв мостов по всем основным направлениям, что привело к серьезной задержке в продвижении войск. На вторые сутки войска Гудериана, который сам возглавил удар в сторону Нарвы, уперлись в эшелонированную оборону Гдова и вынуждены были обойти его с целью сохранения высокого темпа. К этому времени наша авиация существенно проредила немецкие танковые армии, Они сделали упор на американские браунинги с водяным охлаждением, что в условиях сильных морозов делает их применение крайне неудобным. В результате непрерывных налетов нашей авиации большая их часть вышла из строя из-за перегрева ствола. Оставшись без средств противовоздушной обороны, немецким войскам пришлось остановиться и занять оборону. Поэтому в течение двух часов непрерывные бомбардировки и отсутствие запасов топлива привели к краху немецкой танковой армии по обоим направлениям удара. Еще сутки шло добивание уцелевших частей. Когда топливо закончилось, танки попытались создать оборону, расположившись по кругу, но авиация точечными ударами уничтожила всю технику противника, а остальные части были взяты ударом с тыла. Гудериана вместе со штабом удалось взять живым. Сейчас они направляются в Москву. В то же время, ближе к Пскову, где лед не подвергался бомбардировке, наша танковая армия прорвала слабую оборону противника, и сейчас развивают наступление на Тарту, а оттуда, разделившись, нанесут удар на Таллин и Ригу. По данным разведки, серьезных сил противостоять натиску у немцев нет». Тут я прервал доклад и уточнил. «Сколько пленных удалось захватить, и сколько сейчас в наличии всего?» «Порядка полутора тысяч захвачено в плен. За последние два месяца захвачено более 60 тысяч только на центральном направлении», ответил Деникин. «Нужно устроить парад на Красной площади» провести их всех строем под конвоем и транслировать это на всю страну. Первый парад победы с демонстрацией пленных генералов и самого Гудериана. Удалось выяснить причины столь бездумной атаки? Когда арестовывали штаб вместе с Гудерианом, они все были пьяны и еле стояли на ногах. После допроса стало понятно, что это прямой приказ Гиммлера на захват Петрограда, а тем, кто откажется его выполнить, обещали место в концлагере вместе с евреями и газовые камеры. По сути, выбора у них не было, иначе их всех ждал арест. Поговаривают, что у их фюрера проблемы с психическим состоянием, и он пристрастился к наркотикам, но данная информация пока не подтверждена. Еще есть мнение, что Геринг подставил быстрого Ганса специально. Там был какой-то конфликт с обвинениями в адрес Геринга в неспособности вернуть контроль в воздухе. Что у нас по подготовке ударных армий? Скоро морозы закончатся и начнется распутиться. «Пора начинать военную операцию, иначе немцы успеют подтянуть новые резервы», – спросил я. Армия под Орлом полностью готова. Под Смоленском идет формирование дивизий второго эшелона для резерва и смены войск на передовой. В принципе, начинать уже можно. У армии Белорусского фронта еще есть неиспользованные резервы, можно на время использовать их. К тому же Королевство Финляндия готово передать нам полностью сформированные три пехотных дивизии со средствами артиллерийского усиления и одну механизированную дивизию, состав которой входит полторы сотни легких танков. Их можно также использовать в качестве резерва, или использовать для удара со стороны Великих лук на Вильнюс. После чего их можно будет заменить войсками, прошедшими переформирование. Армия Украинского фронта в районе Брянска полностью сформирована, а вот в районе Харькова формирование завершено на 80%. Но с учетом, что там изначально формируется армия, в два раза превышающая запланированную, можно использовать то, что уже подготовлено. Армия «Юг» сформирована на 50%, но если учесть, что войска Королевства Константинополь планируют операцию по высадке десанта в Одессе, их задача – сдерживать противника беспокоящими атаками, не дать оттянуть войска с фронта, тем более там стоят румынские и итальянские дивизии. А последние не горят желанием выполнять приказы, так как до них дошли известия о выходе Италии из войны. Помимо этого, сформирована ударная группа войск, которая должна произвести высадку в Салониках, а оттуда войска направятся по направлениям София, Скопье и Тирана. Есть большая вероятность захватить Софию за две недели, что лишит немцев одного из своих союзников. Удар на Тирану полностью отрежет Грецию от Европы и позволит начать освободительное движение по всей стране. Движение войск на Скопье ставит под угрозу юг и центральную часть Европы. Если бы не включение в войну Великобритании, то войну можно было бы завершить очень быстро, но теперь придется дорабатывать первоначальный план. На главном направлении удара наши войска завязли в многоуровневой защите совместных сил Румынии, Болгарии и Германии. Нам удалось убедить противника, что это все наши силы, и он часть резервов перебросил на Северный фронт и на Московское направление. Мы в течение полутора месяцев создавали видимость попытки прорыва обороны противника, накапливая силы на передовой, и проводя постоянную ротацию подразделений для обкатки их в боевых условиях. Противник уверен, что сил для большого наступления у нас нет, а все освободительные силы мы направили в Российскую Федерацию. По плану, первоначальный удар должен начаться на Белорусском фронте, а затем должен подключиться Украинский фронт, после чего мы произведем высадку в Салониках. Там нам обещал поддержку Папа Римский. Помимо этого, готова первая партия высотных стратегических бомбардировщиков – Количество 250 штук. Они укомплектованы обученным экипажем и уже проведены пробные бомбометания с большой высоты. Нами на разработан план бомбардировки Берлина. Каждый самолет будет нести набор из 50 килограммовых бомб. Таким образом, на столицу Германии планируется сбросить одновременно 25 тысяч бомб. Операция будет проводиться ночью. Для достижения большой высоты предусмотрены подвесные топливные баки, которые будут сброшены после набора высоты. Эта операция должна как минимум деморализовать немцев и разрушить большое количество заводов, расположенных в Берлине и его окрестностях. Следом за этим бомбардировке подвергнутся Вена, Прага, Будапешт. Бухарест бомбить будут 300 тяжелых бомбардировщиков с меньшей бомбовой нагрузкой, но зато бомбардировка будет продолжаться 4 дня. Для обеспечения безопасности в воздухе самолеты будут встречать и провожать до 500 истребителей. Помимо этого, два звена бомбардировщиков будут бомбить все ближайшие аэродромы к нашей границе. Когда немцы бросят в бой все резервы, мы начнем наступление. Чем больше мы углубимся и расширим линию фронта, тем сложнее им будет его сдерживать. Есть вероятность, что обходя основные заслоны, мы сможем за первые две недели продвинуться на глубину не менее тысячи километров а по основным направлениям и на полторы тысячи километров. Нами еще разработана операция по высадке большого десанта в тыл противника для создания угрозы на основных направлениях. По нашим подсчетам, через 3-4 недели наступление придется приостановить, так как закончатся основные резервы и боеприпасы. За это время мы сможем подготовить еще несколько дивизий резервов. Хочу заметить, что применение штрафных батальонов оправдало себя. Эффективность их очень высока но и потери немалые. Сейчас ведётся серьёзное переобучение медицинского персонала и поставка новых лекарств и медицинского оборудования с целью сократить потери среди раненых и ускорить их выздоровление. На морском театре боевых действий пока без изменений. Наше преимущество в подводном флоте даёт ощутимое преимущество перед противником, но и он не останавливается на попытке наладить серийное производство подводных лодок и эсминцев. Если война затянется то у нас могут возникнуть проблемы, так как Германия и ее союзники производят корабли быстрее нас. Вот и все последние новости. Нужно принимать решение о начале операции «Ветер с востока», — доложил Деникин. «Как ты считаешь, сын, есть еще смысл затягивать, или нужно начинать операцию сейчас?» — спросил я. «Времени прошло уже достаточно. Немцы тоже готовятся. И пока у нас есть успехи на севере, в районе Гдова, с прорывом на Таллин и Ригу», Нужно расширять наступление по всем фронтам.